Глава 57. Обращенный на восток окна штаб-квартиры парижской полиции в теплые месяцы года во время завтрака обычно сплошь оккупировали молодые полицейские в надежде увидеть Симону Синьоре, пьющую утренний кофе на террасе своего дома, выходящего на соседнюю площадь Дофина. Инспектор Попиль подошел к своему столу, не подняв глаза даже тогда, когда разнеслась весть, что двери на террасу киноактрисы открылись. и остался невозмутим, когда раздался всеобщий стон. На террасе появилась всего лишь служанка, вышедшая полить цветы. Его собственное окно было распахнуто. До него доносились отдаленные звуки коммунистической демонстрации на набережной арфевр и на Новом мосту. Демонстранты, по большей части студенты, скандировали «Свободу Ганнибалу! Свободу Ганнибалу!» Они несли плакаты «Смерть фашизму» и требовали немедленного освобождения Ганнибала-лектора, который теперь стало в некотором роде знаменитостью. Читатели в своих письмах в Юманите и Канар Эншин защищали его, а Канар даже опубликовала фотографию горящих остатков Кристобель с подписью «Людоеды поджариваются». Трогательные детские воспоминания о блестящих результатах коллективизации, также опубликованные в Юманите в виде статьи за подписью самого Ганнибала, были контрабандой вынесены из тюрьмы и добавили ему популярности среди сторонников коммунистов. Он с такой же готовностью написал бы и для издания самого крайне правого толка, но правые были не в моде и не могли выйти на демонстрацию в его поддержку. Перед попилем лежал меморандум из прокуратуры с запросом, какие именно обвинения можно реально предъявить Ганнибалу-лектору. В свете царящих настроений возмездия «Лепуратион саваж» Сохранившихся после войны, приговор за убийство фашистов и военных преступников должен был быть абсолютно обоснованным, но даже полностью справедливый он все равно будет политически непопулярен. Убийство мясника Поля Мамуна имело место много лет назад, и единственной уликой служил аромат гвоздичного масла, отмечал прокурор. Поможет ли взятие под стражу этой женщины Мурасаки? Может быть, ее можно обвинить в тайном сговоре и соучастии, спрашивал прокурор. Инспектор попил отверг идею об аресте женщины Мурасаки. Конкретные обстоятельства смерти ресторатора Кольнаса или скрывающегося фашиста, ресторатора и дельца Черного рынка, как его именовали газеты, так и не были выяснены. Да, на его темечке имелась дыра непонятного происхождения, а его язык и небо были проткнуты неизвестными лицами. Он стрелял из револьвера, что подтверждено парафиновой пробой. Мертвецы в плавучем доме превратились в пепел и прах. О них было известно, что это похитители людей и торговцы живым товаром, белыми рабами. Разве не был обнаружен фургон с двумя пленными женщинами на основании данных о его номерных знаках, сообщенных этой женщиной Мурасаки? У молодого человека не было никакого криминального прошлого. Он был первым в своей группе на медицинском факультете. Инспектор Папиль посмотрел на часы и пошел по коридору в камеру номер три – Лучшую из всех камер для допросов, потому что в нее попадал хоть какой-то солнечный свет, а все граффити на ее стенах были замазаны толстым слоем белой краски. Возле двери в камеру стоял охранник. Попиль кивнул ему, и тот отодвинул засов, впуская инспектора внутрь. Ганнибал сидел за пустым столом в центре камеры. От его щиколотки к ножке стула тянулась цепь. Руки были прикованы к кольцу на столе. «Снимите эти железки», — велел Попиль охраннику. «Доброе утро, господин инспектор», – поздоровался Ганнибал. «Она уже здесь», – сообщил ему попиль «Доктор Дюма и доктор Руфен приедут после обеда». И попиль оставил его одного. Теперь Ганнибал мог встать на ноги, когда леди Мурасаки вошла в камеру. Дверь за ней затворилась. Она отвела руку за спину и приложила ладонь к двери. «Ты спал?» – спросила она. «Да. Со сном все в порядке». чего шлет наилучшие пожелания». Пишет, что очень счастлива. Рад это слышать. Ее приятель закончил университет, и теперь они помолвлены. Очень за нее рад. Пауза. Они занялись выпуском мотороллеров, таких маленьких мотоциклов. Создали совместное предприятие с двумя братьями. Шесть уже выпустили. Она рассчитывает, что они смогут выпускать больше. «Конечно, будут. Я сам у них один куплю». Женщины быстрее мужчин чувствуют наблюдение со стороны. Это умение составляет часть их инстинкта выживания. Да и желания они распознают тут же. Или его отсутствие. Она ощутила произошедшую в нем перемену. В глазах его чего-то недоставало. На память пришли слова, написанные ее далекой прапрапрабабкой, тоже Мурасаки Сикибу. И она произнесла их вслух. «Быстро под чистым небом стынут бурные воды». И лунный свет, и тени гаснут и уплывают, словно капризы судьбы. Ганнибал ответил в классическом стиле принца Гэнзи. Воспоминания о любви прошедшей, как снег под ветром падают в сугробы. Они острые, как утки по-пекински. Острые, горькие, мучительно прекрасные. Плывут. Плывут во сне друг с другом рядом. «Нет», — сказала леди Мурасаки, — «нет. Теперь остался один лед». «Все ушло. Разве нет?» «Вы для меня самое любимое существо в мире», — сказал он вполне правдиво. Она поклонилась ему и вышла из камеры. В кабинете Папиля она обнаружила доктора Дюма и доктора Руфена, погруженных в разговор. Доктор Руфену взял ладони леди Мурасаки в свои. «Вы говорили мне, что у него внутри все навсегда замерзло», — сказала она. «Вы тоже это почувствовали?» — спросил Руфен. «Я люблю его, но не могу найти с ним контакт», — сказала леди Мурасаки. «А вы?» «Мне это никогда не удавалось», — признался Руфен. Она ушла, так и не увидевшись с попилем. Ганнибал добровольно вызвался помогать работникам тюремного медицинского изолятора и подал в суд прошение разрешить ему вернуться к занятиям на медицинском факультете. Доктор Клэр Деври, возглавлявший в полиции лабораторию судебно-медицинской экспертизы, Умная и привлекательная женщина обнаружила, что Ганнибал может быть чрезвычайно полезным работником, особенно когда он собрал компактный прибор для качественного анализа и определения токсинов, пользуясь минимальным количеством реагентов и оборудования. Она написала в суд, поддержав его просьбу. Доктор Дюма, чей безграничный оптимизм раздражал Папиле сверх всякой меры, подал замечательную характеристику на Ганнибала, сообщив при этом, что медицинский центр Джона Хопкинса в Балтиморе – в Америке, предлагает лектору поступить к ним в интернатуру, особенно после того, как там ознакомились с его иллюстрациями к новому анатомическому атласу. Моральный аспект этого дела доктор Дима выделил в весьма недвусмысленных выражениях. Через три недели, несмотря на возражения инспектора Попиля, Ганнибал покинул Дворец правосудия и вернулся в свою комнату над помещениями медицинского факультета. Попиль с ним не попрощался – Охранник просто принес ему его одежду. В своей комнате он отлично проспал всю ночь. Утром позвонил на площадь Вогизов и обнаружил, что телефон леди Мурасаки отключен. Он пошел туда и отпер дверь своим ключом. Квартира была пуста, если не считать тумбочки под телефонным аппаратом. Возле аппарата лежало адресованное ему письмо. К нему был прикреплен почерневший прутик из Хиросимы, присланный леди Мурасаки и ее отцом. Письмо было коротким. «Прощай, Ганнибал! Я еду домой!» На обратном пути он швырнул обожженный прутик в сену. В ресторане «Марсово поле» он заказал великолепного тушеного зайца на деньги, которые Луи Ферро оставил на место за упокой своей души. Согретый вином, он решил, что для соблюдения декорума ему все же не мешает прочитать несколько молитв на латыни в память о Луи. И, может быть, одну из них даже пропеть на какой-нибудь популярный мотивчик, принимая во внимание тот факт, что они будут ничуть не менее действенны, нежели те, что он мог бы заказать в церкви Сен-Сюльпис. Ужинал он в одиночестве, но был отнюдь не одинок. Ганнибал вступил в период долгой зимы своего сердца. Спал он прекрасно, и во сне его никто больше не посещал, в отличие от других людей».